Поэтому к половине восьмого они добрались до Вайбург Гассе в центре города целыми и невредимыми. Администратор мельком взглянул на военную форму Урии и, огорченно наморщив лоб, посмотрел в книгу заказов. Из золотого сводчатого зала с белыми кориновскими колоннами и хрустальными люстрами доносился смех и гул разговоров, смешанный со звуками оркестра. В трех гусарах все по-прежнему.